Глава третья Алло, добрый день. Я насчет объявления. Проговорил я в трубку. Здравствуйте. Каково именно объявление? О покупке коттеджа. У вас адрес не указан, но дом в 500 квадратов и цена 150 миллионов. Ах, это... У вас отличный вкус. Дом в самом деле в идеальном состоянии. Прекрасное место, достойное стать семейным гнездышком. Тренажерный зал, баня, домашний кинотеатр, все удобства. Ещё и до центра города недалеко. А цена для всего этого, как вы понимаете, просто подарок. Да, я заметил, что цена несколько ниже рынка. И написано, что показ только в выходные дни, либо после семи вечера. Как-то странно. С чем это связано? Такие условия продавца. Увы, ничего не можем сделать. А если постараться? Я бы сейчас подъехал. «Вечером мне не с руки». «Если вечером не можете, давайте договоримся на выходные», — любезно предложила риэлторша. «А в выходные у меня прием в честь приезда царевича Дмитрия». «Царевича?» Женщина неожиданно начала заикаться. «Очень здорово. Знаете, я могу придержать этот объект специально для вас. Уверена, собственник пойдет вам навстречу». «Если он пойдет навстречу, может согласиться тогда устроить показ сейчас». «Нет, вы. при всем уважении это невозможно. Но мы можем договориться на следующие выходные. Как вам?» «Нет, спасибо, пока не нужно. До свидания». «Прошу вас, господин, подумайте еще раз. Это хорошее предложение и...» Дальше я сбросил вызов. Я тяжело вздохнул и вновь уставился на экран ноутбука. Хороший домик, нарядный, и территория облагорожена. Еще и гараж на четыре машины. Блин, если и местоположение неплохое, то надо брать. Денег наберу, в крайнем случае продам что-нибудь из трофейных артефактов. Там и мелочуга у меня есть. А может и пробегусь по аномалиям и так накоплю. Но все же что-то не то с этим домом. Все какое-то слишком... Цокнув, я скинул ссылку Витали и Антону. Спросил, могут ли они узнать место по фотографиям. также попросил своего слугу обратиться с тем же вопросом к его знакомой риэлторше. Спустя десять минут у меня был примерный адрес. Довольный собой, я прыгнул в машину и поехал на место. Эх, самый простой способ для меня обзавестись собственной недвижимостью — попросить Антона после того, как он оформит на себя трофейное имущество Измайловых, переписать на меня какой-нибудь домик». Но вот беда, с точки зрения общественности, которая сейчас во все глаза смотрит на Кузьминых и Измайловых, как трактовать такой щедрый дар. Мы ведь с Антоном официально даже не знакомы. Думали разыграть сценку знакомства в каком-нибудь кафе, но решили отбросить эту идею до поры до времени. Так что все недвижимые трофеи мой вассал оформляет на себя. С артефактами, особенно не очень редкими, проще. Я могу продать их через Тимура, который вполне способен организовать длинную посредническую цепочку. Так что на вопрос, откуда у меня появились деньги, ответить легко. Походы по аномалиям. Никто не пересчитывает, что я выношу из аномалий. Там работают мои сборщики. Может, я какую-нибудь ценность откопал. Что будет недалеко от правды, если вспомнить, сколько стоит броня и жезл, снятые с драконида? Я остановил машину у обочины, вышел и огляделся. Ну да, неплохой квартальчик. Доехал быстро, даже территория огорожена. И на въезде метрах в тридцати от меня КПП. Я пошел к нему. Здравствуйте, уважаемый. Я доброжелательно поздоровался с мужичком, подняв руку с меткой. Приветствую, ваше благородие, сдержанно кивнул охранник. Чем обязан? «Да вот, дом хочу приобрести». В объявлении видел. «Скажите, не с вашего ли квартальчика?» «А то адреса там нет». Я открыл на телефоне нужное объявление и показал мужику. Охранник подслеповато прищурился, а затем кивнул. «Да наш сто пятьдесят миллионов. Ну надо же, какие цены!» «Ой, простите, ваше благородие!» Удивился немного. «Да ничего», — хмыкнул я. В отличие от меня и той риэлторши, с которой я говорил по телефону, мужика удивило, что дом выставили так дорого, а не наоборот. Забавный он сидит тут и не понимает, что охраняет. «Слушайте, мне бы взглянуть одним глазком, что за домик, а?» Ласково произнес я, проведя пальцами по вискам. В руке моей была купюра в две тысячи. Мужик жадно на нее посмотрел, но тут же отрицательно мотнул головой. «Не положено, ваше благородие, одного пропустить не могу». «А проводить?» — подтолкнул я его к принятию решения. «Ну, если только быстро, и когда напарник вернется с обхода». Напарник вернулся спустя минут пять. Что-то шепнув ему, мужик подошел ко мне и протянул руку так, чтобы не было видно с камеры. Купюра через миг исчезла в кармане мужика, и мы, обойдя шлагбаум, пошли по территории. Охранник расхваливал мне этот квартальчик, мол, посторонние не гуляют на той КПП, плюс постоянно смотрят камеры и делают обходы, чтобы никто залетный с других сторон не продрался. Хотя там на северной стороне тоже КПП, а заборы земельных участков, соединяясь друг с другом, создают непроходимую стену. Короче, нахваливал он квартальчик от души. Я же глядел по сторонам, дома и правда красивые. Детская площадка есть, на ней аристократки с няньками выгуливают малышей. Дорогие машины мимо нас проезжают. Не может, дом здесь стоит 150 лямов. Я видел другое объявление с похожими фотками за 270. Это больше похоже на правду. И никаких приписок в духе «показ только по выходным» нет. Но 270 миллионов тратить просто для того, чтобы можно было объявлять войны? Моя внутренняя жаба истошно вопит, когда я об этом думаю. Хотя ей вообще не нравится мысль покупать дом, когда вокруг столько мерзавцев, у которых его можно отнять. Но законы, да. Законы для людей. «Боже, царя, храни!» Донеслось до моего слуха еле слышное многоголосие. Я ускорился. Удивленный охранник ускорился тоже, но пока что остановить меня не пытался. «Сильный державный, царствуй на славу, на славу нам!» Голоса слышались все громче. Если сначала они звучали как отдаленный шум, то ко второму куплету старого имперского гимна я уже отчетливо слышал, кто в этом хоре фальшивит. Плюс добавилось громыхание. Пение стало совсем нестерпимым, когда я остановился возле ворот последнего из домов. Естественно, это был именно тот дом, который продавали по сниженной цене и который не хотели показывать в рабочее время. «Кто глотку-то дерет?» — спросил я у подоспевшего охранника. «А это, это кадеты маршируют. Год назад новое училище открыли. И чего они целый день так песни горланят?» «Так, разные взводы», — пожал плечами охранник. «Лучше всех шестнадцатый взвод. У них очень душевно получается петь, слаженно». «Ясно», — вздохнул я. «Ладно, спасибо, идем обратно». Усевшись в машину, я усмехнулся. «Смеешься в одиночестве? Мне пора уже просить санку номер три вызвать тебе врача на домоппа». «Дома-то у нас до сих пор нет», — хохотнул я. «Здорово, что мы сейчас сюда приехали. А то бы меня долго любопытство гложило». «И что дальше? Дальше это свое, Алита, будешь дрючить». «Может быть, в том числе», — проговорил я, доставая телефон. Я залез в галерею и принялся искать нужную фотку. «Не понимаю я твои метания, Опа, Нужна пещера». Ну так по идее отбери у какого-нибудь стролля. Потом под себя расшири, все. Дело сделано. Как раз недавно об этом и думал. И знаешь, в кои-то веки ты права. А то. Стоп. Что значит в кое то веки? Я всегда права. Пока она что-то бурчала, я вбил в навигатор на телефоне адрес, подсмотренный на фотографии документов из галереи. Машина тронулась с места, из колонок заиграла музыка. Я начал подпевать полюбившимся песням. Фаина Максимовна тоже иногда подвывала. Так как продирались через весь город, ехали довольно плавно. В плотном потоке газ не ввалишь, но стоило выехать с оживленных улиц, я сразу дал волю машине и раскрутил движок. Ух, как он рычит! Этот звук гораздо слаще любой музыки. Ты что, решил забросить пары наведаться в аномалию? Опа? «Разумное решение. Я только за». Файя узнала дорогу, по которой мы обычно ездим к точке постоянных аномалий. Не угадала. «А, не в аномалию? Жаль. Погоди, ты что же этих Щербатовых резать поехал? Вот так, средь бела дня? О, опа, ты мой герой!» И снова мимо усмехнулся я. Она продолжала гадать, а я не спешил давать ей правильный ответ. Через какое-то время мы съехали с трассы на то, что некогда было гравийкой. Мы находились довольно близко к точке постоянных аномалий. Деревья тут были не особо высокими. На многих из них были сухие ветки без листьев. На земле же местами виднелись проплешины жухлые травы. Мы проехали довольно далеко. Если обернуться назад, трассы уже не было видно. По правую руку от нас по направлению к точке постоянных аномалий стояла заброшенная деревушка. Часть домиков покосилась, но некоторые выглядели еще вполне пригодными для жилья, особенно если подреставрировать. Вскоре дорога совсем закончилась. Конечно, можно было попробовать ехать напрямик через траву, но я не стал. Пришло время мне размять ноги, а зверюги — крылья. Я шел напрямик, сверяясь с картой на телефоне. Хвала современным технологиям. Геолокация намекала, что вот-вот должна начаться граница частной земли. Фаина Максимовна кружилась чуть впереди. «Благодаря тому, что большая часть энергии в зверюге моя, я прекрасно ощущаю ее местоположение. Примерно так же, как она сама чувствует свой огонь в бусах Кристины». «И тишина, и мертвые с косами стоят», — прозвучал в моей голове мысли голос Зверюги. На пару секунд я подвис, пытаясь вспомнить, откуда знаю эту фразу. «А-а-а, еще во время жизни в Лондоне, изучая иностранные языки, осколки моей личности смотрели фильмы на других языках. Этот старый фильм сняли при поддержке Министерства культуры империи». Там что-то про отряд одаренных крестьян, которые партизанили во время Первой мировой войны. «Похвально, что ты не только дарамы смотришь», — отозвался я. «О чем ты?» — не поняла меня зверюга. «При чем тут мои увлечения? Я говорю, пошевеливайся, тут смешное». Догнав ее, я первым делом бросил взгляд на экран телефона. «Все, мы на частной территории». Плавно размахивая крыльями, зверюга зависла перед толстым старым деревом и смотрела на него. — Тебе Кристи прокисшего молока налила, что ли? Глюки ловишь? — спросил я, оглядываясь по сторонам. Ничего странного я не наблюдал. Хотя... Проклятье! А перед деревом очень-очень слабо, но подрагивает пространство. — Прости, зря быканул. — кивнул я недовольный Фай и уставился на рябь. Я влил огромное количество энергии в покров на глазах, улучшая зрение. Рябь стала более отчетливой, но... Что-то не то. Так просто не увидеть. <сíck> <сíck> Зверюга начала мерзко хихикать, глядя на меня свысока. «Вольный воитель Макс бы вообще не напрягался и сразу понял, что тут да как». «Матриарх огненных пушистых драконов могла бы своими крыльями закрыть солнце». «А ты разве что настольную лампу!» — отозвался я, активируя поле. «Да не простое, а его усиленную версию, которая мне позволяет управлять пространством вокруг себя». «Эй, а вот это обидно было!» Я пропустил мимо ушей ее крики, ощутив две сущности перед деревом. Залил поле энергией, и вот уже эти сущности стали для меня видимыми. Зелёные полупрозрачные силуэты, обезображенные застоявшейся энергией и, похожей энергией, аномалии. Местами были видны кости, местами разъеденная гнилью кожа. Глаза обоих белёсы, будто невидящие, а из одежды лишь рваные штаны да расстёгнутые рубахи. Призраки с двумя призрачными косами. «Забавно, что ты увидела их сразу», — задумчиво проговорил я, материализовав свой вишневый чешуйчатый доспех и черную биту. «Просто я в сто раз круче, чем ты», — горделиво заявила зверюга. «Просто ты ближе к ним, чем я. Ладно, Фая, довольно разговоров. Соберись, прикрываешь меня. Быстрее вернемся домой, быстрее за сериалу усядешься». «Справедливо», — решительно кивнула она. Напитав биту энергией, я сделал осторожный шаг вперед. Призраки не сдвинулись с места. Еще шаг. Тот же результат. Шаг. Шажочек. Когда до дерева оставался буквально метр, оба призрака резко сорвались с места и совершенно беззвучно атаковали меня. Я успел блокировать косу одного из них битой. Замах и... «Отличное артефактное оружие прошло мимо дряхлой полупрозрачной косы. Причем я чувствовал приближающуюся энергию врага. Я знал, он может меня ранить. На одних инстинктах я уклонился и чуть увеличил дистанцию. Призраки будто врезались в невидимую стену, а затем в них устремилось пламя. Призраки запылали и вскоре исчезли. Не уверена, что они уничтожены». «Опа, ты не можешь с ними сражаться! Как так? Разве вольные воители не изгоняли призраков? Да и тут есть аномалии с призраками, помнишь? Усатый говорил!» Прогоняя тонны информации в голове, я хмуро уставился на то место, где еще недавно стояли призраки. Думал я ровно до тех пор, пока перед моим носом не появилась обеспокоенная мохнатая мордочка. Усмехнувшись, я погладил лисицу-дракониху по голове и проговорил. Эти призраки другие. Обычные призраки — это сгустки энергии, наделенные эмоциями. Чтобы развеять их, достаточно вдарить по ним большой энергией. Эти же — другие. В них слишком сильно влияние пространства и времени. Странные призраки места, искаженные близостью к аномалии. Пожалуй, по местной терминологии их можно назвать непредвиденный случай. И да, ты не уничтожил их. Метка не потеплела. «Идем». Без тени сомнения я перешагнул невидимую черту. Похоже, исконные границы этого имения чуть меньше тех, которые указаны в современных картах. И защитники стояли именно на границе. «Прикрывай меня, подруга, ты наш главный боец». «Ясть, капитан», — шутливо козырнула зверюга. И мы двинулись дальше по высокой траве. Да, на территории, охраняемой призраками, было гораздо зеленее, чем вокруг нее. Похоже, все худшее от точки постоянных аномалий впитывали в себя как раз защитники, а не земля. «Опа, я прикрою!» — Яростно кричала зверюга, бросаясь на очередных крестьян с косами. Или «Положись на меня!» С этими словами она сожгла трех бойцов в призрачных артефактных доспехах и примечах. Огня на этих ребят потребовалось больше, чем на крестьян. Вскоре впереди показался кованный забор, почерневший от времени и заросший плющом. Часть его секции отсутствовала. А за забором виднелись почерневшие постройки, позади которых возвышалось главное здание. Длинный двухэтажный особняк, построенный еще в XIX веке при моем прапрапрапрапрапрадеде Николае Первом. «Дом мой достроен, но я в нем один», — Непринужденно напел я. «А, один, как же!» — мысленно пыхтела зверюга, отбиваясь от очередной партии призраков. Разогнав их, она подлетела ко мне. Посмотрела на кругу, на дикую растительность перед домом и произнесла. «Тут больше подходит вот что». Хэм. Она прочистила горло и, в грудь, запела. «В заросшем парке стоит старинный дом». «Ты права», — согласился я, двигаясь дальше, вертя головой по сторонам. «Окна и двери в самом деле забиты». «Может, уже скажешь, чья это рухлять, а?» Глядя на ее кислую мордочку, я лукаво улыбнулся. «Ты видишь то же, что и я. Значит, должна была видеть документы». Она скривилась еще сильнее. «Ты совсем дурной, оппа? Думаешь, я буду читать эту муть?» «Я тебе сто раз говорила, вы, людишки, все усложняете». «Тоже мне придумали писать соглашение на бумаге». «Но не бред ли. «Поставили огненную печать клятвы друг другу на душу, и все. Кто нарушил договор, тот сгорел». «А что с бумаги твоей?» «Только печку растапливать не умехом, не владеющим пламенем?» «Ну, чьи-то земли?» Ответить я не успел. Лисица напряглась, первой увидев очередную толпу призраков. Когда враги оказались в моем усиленном поле, я аж замер. На сей раз пожаловали сразу десять зеленых полупрозрачных бойцов с гнилыми рожами, но в красивой призрачной броне. Элитные защитники. Фая тут же бросилась им на перерез, но через пару секунд сражения зверюга мысленно закричала. «О, побеги!» «Там главный! Не успею!» Через секунду он ворвался в мое поле. Зеленая рожа в бубонах, на длинной спутавшейся бороде какие-то грибы, глаза горят зеленым пламенем, а на голове шлем с двумя рогами. Еще и доспех покрыт каким-то мехом, и рост призрака больше двух метров. Он походил на викинга, какими их рисуют в книгах. Вдовесок ко всему держал по топору в каждой руке и орал, в отличие от своих призрачных собратьев. <муз marine> голос вожака ударил по ушам, когда он подпрыгнул и замахнулся на меня двумя топорами. <граб> — Опа, придурок! — мысли голос зверюги врезал по мозгам. И послышался приглушенный грохот. Я заблокировал оба топора местного босса Палицей. «Как?» — изумленно выдавил он. «Как ты смог? Никто не может быть! Кто ты? Кто я?» Оттолкнув его битой, я рванул вперед, чтобы снести стражу призрачную голову. Он выглядел растерянным и исчез за миг до того, как я по нему врезал. Я стал состоять, прислушиваясь к собственным ощущениям. Я сделал правильный выбор, создав новое умение на основе комплекса умений проклятий пространства и времени». Я смог противостоять этим неведомым тварям, но... Столкнувшись с боссом, я почувствовал что-то странное, что-то доселе невиданное, непонятное. «Фая, давай скорее!» «Нам нужно еще раз встретиться с местным главарем!» — крикнул я Зверюге. «Ну так помоги, если торопишься!» Возмутилась она, уклоняясь от меча очередного призрачного гвардейца. Сгорая от нетерпения, я бросился к ней на помощь. «Ох, не зря мы сюда явились!» «На земли, которые в документах Измайловых были помечены как неликвидные!» «Другие не могут здесь находиться!» А мне в самый раз.